Глава тридцать «Назад! К укрытию! Ждем откатов способностей!» — Рявкнул командир десятки и всех остальных выживших. «Я боялся пересчитывать людей, понимая, что боевой дух и без того на грани. Мужик с факелом оказался толковым командующим. Пока добрались до выхода из города и прижались к предпоследнему дому на улице, успели нарубить столько мертвечины, что вдалеке замелькали последние ее шеренги» оттого и решили попробовать добить противника маны нет груши все зелье в резерв В случае самой крайней жопы в авангард стали щитовики и прикрываясь от вражеских выстрелов и ударов каждые пару секунд выныривали с молотами и топорами дубася ближайших противников и аннигилируя их право на существование у кого груши остались не забиться «Есть чеснок системный! Улучшает скорость восстановления маны и здоровья на 50%!» — закричал один из щитовиков впереди. «Двое на смену! Подстрахуйте! Ты, в вглубь строя! Доставай чеснок!» Я практически не жуя проглотил зубчики, получая соответствующее системное уведомление. Мы стояли, прижатые к небольшому кирпичному забору и стене дома, отражая наседающего противника и дожидаясь перезарядки моих способностей. За время битвы сложилась определенная тактика. Сперва я активировал таран, врываясь в строй врага, затем — разрез, пробивая просеку в глубину строя. Это обычно позволяло достать сраных костяных лучников. Их осталось совсем мало, но сами стрелы то и дело засыпали людей и наносили небольшие порезы. «Минута!» — объявил я соратникам, придавая им новые силы. «Смена авангарда! Раз, два, три, шаг!» мы дружно навалились на легких скелетов подминая их и размахивая дубинами мечами и прочим оружием авангард со щитами отошел назад впереди остались безудержные рубаки сметающие костяков быстрее чем те успевали выйти на дистанцию атаки жаль только такая тактика расходовала уйму сил от чего приходилось снова делать рокировку но не в этот раз скелет воин восьмого уровня погибает получено сорок единицы опыта «Скелет воин девятого уровня погибает. Получено пятьдесят одна единица опыта. Мана — тридцать из двухсот «Начинаю! Разрез!» — выкрик стал сигналом для всех обливающихся потом воинов, стоящих позади. «Среди нас затесались даже три безудержные валькирии. Все мы, не считаясь с усталостью и ранами, превозмогали собственные лимиты. Потому что опустить оружие равносильно смерти». Правда, я сам мог свалить в любой момент, но после такой бой не просто так сбежать и бросить всех. Я бы посчитал себя трусом и дрянью. А зародить подобное семя сомнения в сердце — подобно самоубийству. Так что бой для меня продолжался. «Внимание! Впереди три гиганта и какая-то херовина!» Стоило вклиниться в сердце вражеского строя и начать наотмашь крушить скелетов, переходя уже на пятое или шестое дыхание, как глаза заметили нового врага. «Подробнее!» — гаркнул позади меня факельщик в надежде перекричать хруст костей под собственной обувью. «Десять маны нужно для активации! Скелеты просто гиганты в доспехах! А хреновина похожи на химеру из костей! Огромный костяной шар! Он ускоряется, давит других скелетов! Отступаем на открытое пространство!» Ряфнул я, не веря своим глазам, и сам первым же побежал, стараясь убраться от этого костяного ужаса, покинув замкнутое дворовое пространство. Забор оказался довольно хлипким и лег, стоило только протаранить его, прикрываясь на полной скорости щитом. Легкие обдавало жаром, а во рту поселился привкус железа, намекая на чудовищные нагрузки на организм. Я запустил руку в карман, благо дизайнеры моего балахона нашили их в огромном количестве, и нашел там апельсин. Насколько помню, он добавляет энергии, восстанавливает выносливость и немного здоровья. Как раз то, что нужно. На ходу надрезал кожуру и содрал ее, обнажая сочную мякоть шикарного фрукта, над которым не властно время. Он, как и любой другой системный фрукт или овощ, за последние несколько дней не испортился. Слегка восстановившись, остановился на границе последнего дома у городской черты и оглянулся. Народ бросился бежать. И бежал быстро. Некоторые буквально пронеслись у меня по пятам. «Жаль, такой хороший шанс закончить было. Хотя...» — слух размышлял я, заметив, как увеличился костяной ужас за счет вбираемых новых скелетов, по которым он проехался — На моих глазах монстр вместе с ордой пересек последнюю линию обороны, что мы так отчаянно держали, и, наехав на забор, зацепил наполовину разобранную машину, теряя управление. Шар врезался в последний дом. Зазвенели выбитые стекла, послышался треск костей. Как бы там ни было, у меня появился отличный шанс сократить его численность, пока кости не собрались и лежали в разобранном виде. Я шагнул назад сразу за последней бегущей девушкой с двумя мечами. И вернулся внутрь улиц, начиная серию безудержных атак на противника. Шмотки страдают, но выдержат. Руки устали, но выдержат. Эффект от факела исчез, но теперь у меня имеется просто сумасшедшая живучесть. Шаг, удар, еще шаг, еще удар. А теперь шаг и сразу три удара, так как рядом со мной оказалось сразу три раненых скелета. Скелет-лучник седьмого уровня погибает, получено тридцать одна единица опыта. «Скелет шестого уровня погибает. Получено двадцать четыре единицы опыта. «Скелет воин восьмого уровня погибает. Получено сорок единиц опыта. «Скелет воин десятого уровня погибает. Получено семьдесят единиц опыта». Стол уведомлений на мгновение захламил часть обзора, и я раздраженно рявкнул в сторону неживых улиц, отключая все входящие уведомления о новом опыте. «Десять, двадцать, тридцать костяков!» Дыхание снова стало сбиваться. Песть практически не чувствовал. Слабые тычки противника игнорировались впрыснутым в кровь адреналином и желанием зачистить всю эту нечисть. «Шаг, удар! Шаг, еще удар!» И тут я еле успел подставить блок щитом, улетая на долгие 10 метров и возвращаясь к тому самому углу, откуда начал контрнаступление. «Великан сраный!» — зло выдохнул я. «Зволю, шлепок!» Поднявшись, отпихнул костяка, что потерял оружие, и теперь угрожающе щелкал зубами. Маны не хватало, но я понимал, что уровень у противника примерно пятнадцатый. Чрезмерная сила, повышенная живучесть и бесконечная выносливость. Что же, моим ответом станет ловкость и большой урон от оружия. Итаган отправился отдыхать, а на его место пришел меч костяного короля Дариана. — Ну, идите сюда, твари, потанцуем. Стартовал новый раунд. На вас наложено благословение, свет или сфара. Пока вы находитесь под воздействием благословения, кожа блокирует 5 единиц урона, выносливость плюс 2, сила плюс 1, ловкость плюс 1. Сперва тень появилась позади, а следом и я сам попал в радиус действия усиления. Их оказалось немного, всего 10. Но каждый имел смелость и право зваться настоящим бесстрашным человеком. Не уверен, что поступил бы так же, не будь у меня запасного плана. Я тяжело выдохнул, понимая, что принять и пережить смерть этих десятерых окажется сложнее, чем грязное убийство того афериста и мошенника, решившего сломать мне жизнь. Это еще что за хрен, мля, это жуть! Она с рожей сань мясника, что он. Ну что за тварь этот мясник? Да, ха -ха -ха -ха. Жалкие людишки. Теперь этот мир будет в ног! Я стану его новым повелителем! Стану новым богом! Никто меня не остановит! Басила уменьшенная копия Химеры из десятка человеческих тел, с натянутым на центральный череп лицом искомого бандюка. Жил как тварь, сдох, как паскуда, и после смерти ведешь себя как черт поганый. Бля буду, завалю! Подотожил я и ринулся в бой, начав с его сошек неповоротливых, но чертовски здоровых, крепких, защищенных и сильных костяков. Все чаще на ум приходили мысли о зельях маны, каменной кожи, живучести и регенерации. Энергии от заводного апельсина все еще хватало, но я осознавал, подпитка рано или поздно закончится, а затягивать схватку с мертвяками не стоит. «Вы нанесли удар. 45 единиц урона. 40 единиц урона. 47 единиц урона. 45 единиц урона». «Я летал вокруг здоровяков, нанося серию стремительных ударов, в то время как мои союзники били и крушили все никак не заканчивающихся скелетов. Хоть лучников долбанных не видел, и на том спасибо». «Вы нанесли удар. 39 единиц урона». «Ладно, задолбала». «Мана плюс 50. Мана, 55 из 220. Вы нанесли удар. 47 единиц урона. Скелет-крушитель 15 уровня погибает». Вы получаете сто восемьдесят пять опыта. Первый из трех готов. «Давай, петушара! Че ты там замер? Сюда иди, мясник шазанутый! Я тебе колени в обратную сторону выверну, мразь смердючая!» «Сожру!» «Жопу свою сожрешь!» Еще раз взглянул на запасмана и понял — готов. Одна ширкомасштабная атака и сюрприз в виде лозы. Только эти два медленных увольня мешают. Отпрыгнул в сторону, врезаясь в скелета, и ударом локтя снес ему голову. «Вы нанесли критический удар. Нанесено 19 единиц урона. Скелет пятого уровня погибает. Получено 6 единиц опыта». «Э, он был мой! Но за помощь спасибо! Много их там?» «Как тараканов в деревне!» «Я почти два уровня за ночь взял!» «А ось и третий поднимешь! Ладно, я дальше!» Увернулся от очередного взмаха, после чего проскользил под рукой костяку и нанес несколько ударов по корпусу, пробивая доспехи, как горячий нож масла. «Ха!» Чуть не распластался в шпагате, пропуская атаку второго скелета. Удар могучим металлическим штырем отбросил его коллегу и, судя по всему, добил. Опыта, конечно, отсыпали, но меньше. И тут на поле боя вывалился мудак с лицом ублюдка, натянутого на чей-то череп. Его попытки сразиться в ближнем бою оказались провальными. Я еще несколько раз рубанул по громиле, один раз по костяному Франкенштейну, и снова принялся убегать по кругу, меняя невыгодную позицию и игнорируя простых скелетов. «Знаете, когда они не жмут тебя толпой, то не так страшны, по крайней мере с их уроном. Выгодов удобный ракурс, чуть сместился и быстренько перевооружился». Зажглись руны Итагана, засияли прорези для глаз в шлеме, в ладонях сконцентрировалась сила, что передалась клинку, и после вертикального разреза отправилась сокрушать кости. Заклинание «Разрез» наносит 76 единиц урона по скелету-крушителю. Заклинание «Разрез» наносит 78 единиц урона по скелету-войну. Скелет-воин девятого уровня погибает. Вы получаете 40 опыта. Заклинание «Разрез» наносит 76 единиц урона по костяной химере. Строчки лога посыпались и исчезли по моему желанию. Площадка возле двух громил освободилась. Мои, горящие огнем легкие, все еще перекачивали на пределе кислород, и я верил, что смогу победить их обоих. Сперва закончил с крушителем, получив 148 единиц опыта, и неудачно отскочивший осколок кости, попавший прямо в прорезь для глаз. Пришлось отступать и снимать шлем, вытаскивая осколок слезы затуманили взгляд я был вынужден затормозить атаку вытаскивая яблоко для поправки здоровья стоило эффекту пройти как послышались воодушевленные крики и радость людей все еще ведущих сражения не понимая в чем дело открыл глаза и увидел как истинный ужас местных шахт сваливает в закат стой падла увы Погоню пришлось прекратить, сосредоточившись на добивании оставшихся скелетов. И только потом, отмахнувшись от предложения забить и сваливать, бросился догонять ублюдка. «Идите в Бобруйск, мужики, снимите столик в баре, если хотите. Я эту тварь добью. И раньше не уйду. Если что, меня можно у местного дома культуры на Советской найти. Но завтра вечером». «Береги себя, мы бы пошли с тобой, но...» «Да, вижу, на вас живого места нет. Встретимся позже». Там наше знакомство и отметим. Велец, факельщик, усач. Меня Дмитрий зовут. Я приеду с головой этой твари и заставлю главу Бобруйска выписать нам премию. Звучит, как отличный план. Первый за сегодняшний день. Удачи! Ждем тебя в Бобруйске. Иди на звуки пьяных и счастливых!» Подбодрил меня усач, чьим зарослям на лице я невольно позавидовал. «Спасибо, что вытащил. Надери зад этой сволочи. Но понапрасно не рискуй». Пожелал мне Велес и шатающейся походкой побрел за остальными. «Дмитрий, лови! Больше ничем помочь не могу!» Факельщик кинул мне последнюю духовную грушу из своих запасов и хурму. «А хурма что дает?» — удивился я. «Не знаю. Ее еще не пробовал. Если что, я Маверик. Увидимся!» Он развернулся, последовав за соратниками. Никакой награды, кроме опыта, не перепало. Оружие и доспехи скелетов — мусор. Они даже системой не определялись. Короче, мы получили много опыта, и на этом все. Уровень 14. Опыт семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят три из сто тысяч. Я вот суммарно заработал примерно десять тысяч опыта. Сумасшедшая цифра. Впрочем, и тварей положил немало. Точно не сотню, и даже не две. Ноющие суставы на пару с костями предлагали одуматься — Но я понимал, что нашествие нужно остановить, добив последнего мертвяка. По крайней мере, надеюсь, что полуживой скелет без рук и ног, валяющийся где-то в городе, система считать противником не будет. Иначе город можно зачищать сутками. Начал путь в сторону музея из шахты, следя за мертвыми костяками, бесполезной грудой и улицы. Дважды попадались полуживые доходяги, чье бесполезное существование прерывало мое оружие. Хорошо бы посмотреть на эти улицы системным взглядом. Но с маной, блин, жуткий дефицит. А восстанавливается всего полторы единицы в минуту. Знать бы, как увеличить скорость. Знать бы. Наверняка что-то из магических способностей влияет. Увы, точной информации пока нет. От музея несло не просто жутью, оттуда буквально разило смертью и ужасом. Странное ощущение. Вроде как ничего такого там не было пробежался по пустым, разрушенным и темным залам. Наверное, так выглядит агония цивилизации, лишившейся всего своего населения. Тьма и забвение, вымирание и прах. Хер вам сраку, да по самой гланды! Не сдохнем! кости поперек горла истории станем и не исчезнем! Внезапно накатила такая волна злости, что захотелось тому отмороженному куску дерьма, променявшему человечность на силу, сорвать лицо с кости и запихать в одну из многочисленных глоток. Точное количество в потемках так и не сосчитал. В общем, помимо психологического «надо», в подсознании поселилась еще одна опасная мысль. «Развалю и сотру в пыль эту тварь». Опасное, но подпитывающее яростью чувство добавило жару, заставляя сорваться к злополучной шахте. «Вы вошли в шахты. Все характеристики плюс один». Двигаясь по следу из костей, пробирался мимо мусора и остатков человеческой цивилизации. Штольня уходила вниз и влево, а потом начался лабиринт, где сам черт ногу сломит. Таблички с указателями система любезно убрала. В этих потемках радовало лишь относительно хорошее зрение. «Спасибо способности спелеолога!» «Ну и где ты, тварь дрожащая?» Прошипел, останавливаясь на очередной развилке. Тишину смял звук падающего камня. Я удивился, но пошел на шум. Дойдя до места, замер, уловив впереди еще один перекресток. И вновь грохот камней. «Знак скарника, Дух шахты подарил вам свою метку, чтобы другие духи не пакостничали, не вредили и не мешали вам в шахтах!» «Наоборот, вы можете рассчитывать на некоторую небольшую помощь». Видимо, местным духом появление странной твари пришлось не по душе. «Конкуренты желают устранить моими руками. Так я с радостью. Показывайте этого ублюдка!» Звуки вели по лабиринту туннелей, пока не приблизился к хорошо освещенному пространству впереди. Дорога уперлась в грот, где, кажется, и произошло первое столкновение людей с нежитью. Цвет проникал через колодцы в потолке, лунным сиянием озаряя каменные выступы, ступени и строительные леса. Я осмотрел вход в это подземное убежище. Пуски древнего каменного раствора, валявшегося у входа, наконец-то сложили в моей голове картинку. Беглец из Бобруйска дошел до тупика в тоннеле, но что-то или кто-то подсказал ему, что искусственную стену нужно проломить. Так он оказался вместе у покоения тысяч мертвецов. «Не знаю, что это за шахта. Может, это вообще грот и город такой. Но столько мертвецов в замурованной пещере — это... жутковато». Я могу и ошибаться, но предположение вполне себе реальное. Монстр обнаружился у небольшого постамента, куда стягивал человеческие трупы. Не знаю, зачем они ему, но явно не для добрых дел. Проверил запасы маны и оперативно употребил и грушу, и хурму. «Вкусно». Мана плюс двадцать четыре. Мана тридцать три из двухсот сорока. Вы съели хурму чемпиона. Сила плюс три на три часа. А, жаль, эффект временный. Но даже так я на пике и готов к сражению. Меч Даря в правой руке, щит в левой. Вперед! Эй, страшно мордой, твой папочка пришел. Ты зачем убежал, мудила пустозвонная? Скинул с одного плеча рюкзак и приготовился к битве. Давай, давай! «Попробуй изменить судьбу, глупец!» — отозвался Мудила, кинув на меня кривой взгляд и продолжая заниматься тем же, чем и до этого. А занимался он потрошением трупов, вываливая внутренности на какой-то постамент. Ждать я не стал, так как провокация не удалась. Сделал пару выстрелов из лука, снеся не больше пяти единиц здоровья за выстрел, и сам побежал в его сторону. А то ковырять эту рожу стрелами буду до бесконечности, пока он там какую-то мерзкую хрень мутит. На полпути расслышал исходящий от костяного ужаса бубнёж и напрягся, резко ускорившись. Знаю я, чем заканчиваются все эти бухтелки. Сразу активировал маску ушедшего. Когда оказался лицом к лицу с тварью, прочность нерушимого артефакта вселила уверенность. Подлетев к врагу, схватился сразу с шестью руками и тремя ногами, что пытались меня отпихнуть. Сама мразота стояла ко мне спиной, игнорируя и защищаясь. Я применил таран, врезаясь в него и сшибая с ног. Но мясник не потерял концентрации, продолжая выводить из своего неживого рта странные звуки. Попытка совершить целую прорву атак провалилась, когда этот монстр пожертвовал сразу двумя руками и зажал меч, не давая продолжить. Наши силы, как ни прискорбно, оказались равны. Опустил меч, выхватывая ятаган и отходя на безопасную дистанцию. А дальше атаковал встроенным заклинанием. Удалось отрубить руки, заблокировавшие второе оружие. Парой сильных замахов снес полторы сотни урона и отлетел, пропустив мощный выпад в область туловища. Расположение конечностей твари играло против меня. Мудила мог атаковать из слепой зоны. Подбежал к мечу и сменил ятаган, вооружаясь менее тяжелым оружием с большим уроном. Вы нанесли удар. 45 единиц урона. Вы нанесли удар. 40 единиц урона. Костяная Химера Греха наносит вам 45 единиц урона. Падла. Одна из рук твари, лишившись кисти, превратилась в своеобразное шило, что точным ударом зарядила мне в брюхо, пробивая внутреннюю защиту прямо через щель в балахоне странника Аскета. Нанизанный, я висел на костяном обломке и смотрел в многочисленные пустые глазницы. Сжав зубы со всей силы, рубанул монстра по голове. «Активирована способность душа короля. Душа короля наносит сто единиц урона. Активирован эффект страха». Эффект подействовал на нежить, и она стряхнула меня, отправляя в полет. Вместе с тем бубнение прервалось, и я, сплевывая кровь, дрожащими руками полез к поясу, вытаскивая оттуда пузырек с зельем здоровья. Откупорив, влил густую жгучую жидкость в рот, следя за магией системы, латающей меня прямо на глазах. «Восстановлено 200 единиц здоровья». «Фа, сука! Тебе капздец! «Восстановлено 50 единиц маны». «В карман отправились пустые пузырьки от зелий». «Системный взгляд». «Костяная химера греха. Уровень 20 Очков жизни 38%. Статус «Ненависть». Чрезвычайно опасен». «Жирная тварь! Еще так много здоровья осталось!» Увернулся от неуклюжего, но широкого по площади удара сразу несколькими руками и снова услышал бубнеж. пары размашистых атак я снес еще 12% здоровья и снова ушел с траектории. Просто представляю, что будет, если эта тварь придавит своей тушей и вонзит не то пики, не то копья, не то обломанные руки в мое тело. Большой урон и пробивная сила. Масса, вопреки тому, что это всего лишь парочка скелетов, большая. Ран не отшвырнул тварь, как стероидного эльфа, а всего лишь снес с ног, нарушив центр тяжести. Я же отскочил и пролетел еще пару метров с о каменный пол пещеры. У ворот. Еще удар. Попытка зайти за спину. Ага, зайдешь тут. У него со всех сторон морды и перед. Отбил лезвием меча загребущую руку с костяным обломком, добавляя еще урона и ломая сочленения, державшиеся за счет магии. «Постяная химера греха. Уровень 20. Очков жизни — двадцать процентов. Статус — ненависть. Чрезвычайно опасен». «Лоза! Сейчас!» Тварь двинулась к постаменту и попыталась скарабкаться на него, но не смогла. Я применил заклинание. Разламывая пол, пробились роски лозы, скрутив сволочи три ноги. «Это мой максимум. Маны опять нет». Монстр отмахнулся, заставляя контролировать дистанцию, и вновь пополз вперед, ломая кости и нанося урон самому себе. «Лоза наносит двенадцать единиц урона». Лоза осталась на одной из ног, следом еще две потеряли возможность удерживать тушу твари, в то время как я судорожно соображал, что делать. Рискнув, ринулся вперед и запрыгнул на ублюдка, обрушивая на него всю свою злость. Он прикрылся и мощным рывком закинул себя вместе со мной на постамент, после чего окунул лицо в набежавшую и скопившуюся в выемке кровь. От постамента пошла какая-то волна, а с потолка посыпались пыль и песок. Еще четыре удара, и тварь дохла. «Вы убили костяную химеру греха двадцатого уровня. Идет расчет награды. Получено 2715 опыта. Прогресс задания. Сбрось окова жизни». «Осталось восемьдесят одна душа. Внимание, первая волна нежития отражена. Подготовьтесь к отражению второй волны». «Да блять! С досадой ударил стальным носком ботинка по развалившимся костяшкам. То ли не успел, и запустилась вторая волна, то ли успел, и не дал твари преобразиться от какой-то жуткой магии. Но вторая волна сама по себе наступила. Своды пещеры стали разрушаться, грозя обвалом. Опасаясь быть похороненным заживо, Сделал единственное, что мог в этой ситуации — сорвал доказательство смерти мясника с чужого черепа. Благо, возиться не пришлось. По сути, рожа оказалась всего лишь декорацией. Помчавшись в сторону штольни, чудом успел остановиться, едва не угодив под многотонный булыжник, решивший перекрыть проход. Глаза забегали по помещению, и слух привлек какой-то свист, исходящий из оброшенной мхом щели в стене пещеры. Я влетел туда и двинулся дальше, надеясь, что обрушение или закончится, или не заставит каменные плиты сжать мое тело, как червяка, не оставив и мокрого места. «Надо уходить в портал!» Выдал сам себе разумную подсказку, но спустя мгновение из глубины расщелины ударил холодный и свежий ветер. Наверное, там был выход. Протискиваясь между тонкими дрожащими плитами, несся все дальше, в беспросветную тьму. Меня подгонял свежий воздух, что с каждым метром задувал все сильнее и сильнее. Впереди замаячили освещенные луной камни, и я последним рывком втиснул свое тело дальше. Нога застряла, и уже в самом конце пришлось до безумия напрячься, получая вывих или растяжение, но все-таки выдергивая ногу из-за подни. Вывалившись наружу, взглянул на маячившие впереди рабочие вагончики. Нагло сыпались мелкие камни, так что от опасной горы благоразумно отошел. На одной ноге, прискакав к вагончику с выломанной дверью и используя силу дрожащих от напряжения и длительной борьбы рук, поднялся на его крышу. С трудом выдохнув, посмотрел в безоблачное небо уставшими глазами и задумался о своей потере. «Мой рюкзак! Мой ятаган, Мой лагерь!» «Сука!» — перевернулся на грудь, уставившись в шумевший карьер. «Вот теперь точно жопа!» Рев нескольких костяных химер, звон металлических доспехов скелетов-крушителей и щелканье тысяч костяшек, неведомым образом поднимающихся из-под земли. Первый легион нежити готовился к бою и к захвату Гекса. «Внимание! Начинается вторая волна вторжения. Для удобства вам будет выведен счетчик оставшихся мертвецов. Вторая волна. 10501 из 10501». Да, вот теперь, дорогая система, действительно стало удобно. Я вновь посмотрел в небо Нового мира и на местную Луну. Как же она красива! Но ты уж прости, Новый мир. Умереть здесь и сейчас ради этого чудесного вида я не готов. 10 тысяч мертвых глоток, нарушая законы природы, издали воинственный клич и ринулись вперед, дабы захватить свой клочок земли. Конец первого тома, но не истории. Продолжение скоро.